Глава с о в о с ь Наверное, это мой рай. Говорят, каждый из нас получает то, что заслуживает. Спорное утверждение, на мой взгляд. Веришь в него лишь, когда все складывается удачно. Пошел второй месяц после нашей поездки на остров забытых людей. У Рива вдруг появилось много свободного времени, и он недвусмысленно дал понять, что разделит его со мной. Так я же не против. Во главе обширного списка планов стояла поездка в его небесный дом. Но пустующая глянцевая громадина напомнила мне прозрачный череп с губчатой тканью, множество коридоров и комнат внутри мозговой коробки. Удивительно неуютное сооружение из стекла и камня разной фактуры. Я бы многое хотела здесь изменить. и р и в готов дать мне такую возможность в любой момент. Не у д р е н о что его первая жена не захотела здесь поселиться надолго, а сам он прочно обосновался в зеленом домике Махи. Даже пенбосс утверждает, что человеку требуется всего 20 квадратных метров личного пространства, чтобы испытывать настоящий комфорт. Его проекты маленьких коттеджей на семью из т р е х п человек приобретают все большую популярность среди состоятельных граждан с о н у м а Убедилась в этом на личном опыте. Сводчатые залы местных музеев и музыкальных студий наводят тоску, даже если оглашаются звоном бокалов и болтовней светских тусовок. Я уже поняла, что деревянный дом с фруктовым садом – дорогое удовольствие на Сиане. Несмотря на пристрастие пена к экстравагантной одежде и цветным прическам, в архитектурных сооружениях он ценит простоту и функциональность. Никакой золотой пыли в глаза соседей. Дом – место силы и спокойствия хозяев. Натуральные материалы, незаметные автопомощники в быту и системы климат-контроля. Особые датчики, следящие за здоровьем каждого обитателя. Маху они не раз выручали, напоминая о приеме лекарств, сеансе расслабляющего массажа или необходимости отрегулировать сбившееся дыхание в специальной кабинке с подачей очищенного кислорода. Узнав, что в положенный срок станет прабабушкой, Маха воспряла духом и решила вновь подреставрировать дряхлеющее тело. А потом мы вместе составили график мероприятий, чтобы не скучать затворниками на ферме. Но и на светских приемах посетителей бывало немного. В основном зажиточные туристы и дипломаты. Кажется, истинные сеансы всех возрастов и сословий в душе такие же отшельники-одиночки, как сам господин Сартак. Они перебрались в леса и горы, крепко припали к земле, оставив раскормленные туши городов на потребу вечно алчущим мигрантам, искателям лучшей доли. На одном из благотворительных вечеров я встретилась с Лилой, бывшей товаркой по хижине ветра. Похоже, карьера элитной куртизанки тоже пошла в гору, но уже без протекции капризного олигарха Соруса. На высокий прием Лилу привел более молодой и симпатичный бизнесмен. Риф даже перемолвился с ним парой вежливых фраз, пока я приветствовала подругу. Наши с ней прежние подозрения и упрёки оказались немедленно забыты. Скользнув взглядов по моему свободному платью, Лила первой протянула руку. «Прекрасно выглядишь, Зоя, только веки припухли, наверное, после бессонной ночи. Могу посоветовать эффективное средство для кожи». Отметь мой сигнал на л а г и Как-нибудь встретимся и поболтаем наедине. Теперь я владею респектабельным салоном моделирования внешности. Но ты ведь знаешь, красота не главное. Миром правит трезвый расчет и слепая удача. У меня столько планов личного роста. Я хочу заниматься модной живописью по дереву на тему сюжетов из будней хижины. Также располагаю финансами для открытия собственной галереи искусств. Материальные ценности приходящие и зависят от спроса, но духовные запросы только растут в цене. Хорошо, когда есть покладистый финансист под боком. Интересно. Значит, скоро в сонме появится еще одна сцена, где скучающим богачам можно будет похвастаться нарядами и украшениями. Найти партнера на пару вечеров – или обсудить чей-то моральный облик. — Не без этого, — хмыкнула Лила, посылая чарующие улыбки знакомым за моей спиной. — Выпьешь вина? Черный душистый бархат с золотой искрой, как небо над родной провиной. — Спасибо, но я откажусь. Верю, что напиток прекрасен. Помню твои рассказы о затерянной среди холмов деревеньки. Не думаешь посетить знакомые места? Поселок давно превратился в пастбище, где всем управляют умные машины. Люди не выдержали конкуренции с искусственным разумом и перебрались в города. Нет, их попросту согнали с насиженных мест в городскую Клоаку, развратив синтетической едой и дешевыми забавами вроде скандальных шоу. Но это уже не моя забота. Сделай хоть один глоточек, Зоя. Просто смочи губы в с о к е перебродивших ягод. Это кровь моей осиротевшей провины. На ее полях больше не слышно песен. Я крепче сжала тонкую ножку бокала, изучая мерцающий напиток на свет. Вот и Маха твердит, что вблизи сонмы скоро не останется сельских жителей, кроме рабочих киборгов. м м, -м какой аромат! «Скажи название. Я попрошу Рива найти. Он тот еще дегустатор». Внезапно бокал перехватили длинные пальцы тусара. Умеет он подкрадываться, бесцеремонно влезая в чужой разговор. «Меня ты тоже можешь о чем угодно просить. Мы почти родственники». «Я запомню, дорогой друг, и не раз воспользуюсь твоим предложением». «Познакомь меня скорее с этой красавицей». Я впечатлен. Тусар пожирал Лилу голодными глазами, а мне стало чуточку неловко. У нее уже есть солидный поклонник. Друзей никогда не бывает много. Ласково улыбнулась Лила, ободряющим жестом коснувшись запястья Тусара. В последнее время я увлеклась биографиями знаменитых сианских женщин. Планирую собрать их голограммы, на торжественном открытии галереи современных искусств. Конечно, потребуется разрешение. Впереди встреча с Миной ф о л и т Вы о ней слышали? Удивительно, что она согласилась меня принять. А ведь уже восемь лет прячется от репортеров, где-то за морем пепла. Полетишь со мной, Зоя? Твое мнение будет полезно. Ты судишь свежо и б е с п р и с т р а с т н о Некоторые твои прогнозы сбываются. Ну, еще бы, мое мнение, мои связи, которых пока что нет. И кто знает. Я медлила с ответом, понимая, что поездку придется согласовать с Ривом. Вот именно, надо мыслить наперед. Как можно дальше и глубже. В ответ на ее фразу Тусар издал двусмысленный смешок, а Лила, ободрившись вниманием, снова обратилась ко мне. «Ты не сможешь долго копаться в грядках почтенной махи. Ты коллекционируешь эмоции, а значит, тебе нужны новые люди, встречи, события. Ребенок не помеха мечтам. Оставишь его на вышкаленных нянек или счастливого отца. Я права, господин Тусар. Мне знакомо ваше имя. Я слежу за политическим обозрением. История Риверси Наделала много шума. Она игриво подмигнула нам и тут же опустила ресницы, как юная скромница. А вот чертовка! Даже щеки порозовели, будто от искреннего смущения. «Поживем, увидим!» Уклончиво пробормотала я, понимая, что интересное положение мое уже не является секретом. Довольно хихикнув, тусар по-свойски обнял меня за плечи. Алила не унималась. указывая пустым бокалом в сторону Рива. Ваш мрачный ястреб сильно изменился. Прежде его было не заманить на подобные встречи, а теперь он даже улыбается, стиснув зубы. И новая стрижка его молодит, оставляя благородный лоск. Но почему он до сих пор не избавился от шрамов на лице? Ох, смотрит на тебя так, будто готов немедленно сжать в объятиях. Что ты с ним сделала, Зоя? Может, поделишься рецептом? Побольше морепродуктов в меню и никаких женских истерик. Это в духе Мины ф о л и т Я думаю, ты ей понравишься. Она в возрасте махи, а ты умеешь находить общий язык со старушками, которые много чего успели за долгую жизнь, вплоть до самых низких и гадких слухов о своей персоне. «Когда назначена встреча? Я готов вас сопровождать. Осталось скорректировать график. Обожаю деловых бабушек», – шутливо признался тусар. «Мой учитель по сомнологии вчера сообщил, что я нуждаюсь в твердой женской руке, помимо мягкого лона». «Каждый мужчина регулярно желает припасть к истокам», – двусмысленно кивнула Лила. загадочно поглядывая на молодого сеанса. «Пусть вам повезет с подругой, которая воплотит в жизнь самые дерзкие фантазии». Тусар обменялся с Лилой контактами и убежал, в с л у досадуя на неотложные дела. «Скоро мы с ней тоже расстались, понимая, что еще пригодимся друг другу, если намерены влиться в круги, где свободно вращаются люди вроде Сартака и Соруса. Зачем? С Лила это все ясно, а мне хочется поддержать смелые проекты пенобоса и окрепнуть настолько, чтобы, наконец, вслух раскрыть тайну своего появления на Сиане. Если повезет, собрать группу единомышленников для поисков остальных девочек земли. Может, когда-нибудь Ириф с этим поможет. Сейчас он безукоризненно вежлив, предупредителен и заботлив. Еще бы! ведь я ношу его наследника, после рождения которого мы заключим брачный союз по законам Сианы, и Маха не скрывает радости. В ее глазах я обрела ценность эксклюзивной хрустальной вазы, хранящей все надежды старой аристократки. Каждое мое пожелание должно быть выполнено неукоснительно, в приоритете положительные эмоции и здоровое питание. но я решительно отказалась от услуг антропоморфной синтетической камеристки и даже уборку в своем доме охотно делаю сама. Также во мне проснулся интерес к садовому дизайну. Последняя выставка пенобоса с мини-моделями загородных участков оставила яркое впечатление. Сразу захотелось изменить состав цветника под окнами. Все материалы под рукой. Твори не хочу. может устроить свою галерею в Большом Верхнем Доме Сартака или лучше организовать Центр Детского Развития. Площади позволяют разместить всевозможные спортивные уголки, игровые зоны и чудесный водный комплекс. Хочу, чтобы у моего ребенка было много друзей и возможностей для постижения мира. Пусть научится крепко стоять на Земле и мыслить космическими масштабами, Маха сказала, что в случае рождения малыша с характерно истребинными чертами оставит мне свою садово-огородную империю. «Вы никогда ни в чем не будете нуждаться. Я передам тебе все дела». Жалобы Рива на убытки и расстроенное финансовое состояние семьи оказались наигранными. Более того, успех проекта «Риверси» в отношении заслуженных солдат-ветеранов позволил ему с честью оставить карьеру военного консультанта и заняться семьей. Вчера ночью он вдруг расчувствовался рядом со мной. й в с ё что мне теперь нужно, это ты и наш будущий сын. Я бесконечно тебя люблю, Зоя. Ты вернула мне способность радоваться простым человеческим мелочам. С тобой я снова молод, и готов на самые отчаянные поступки ради вашего благополучия. Тусар меня не узнает. Сорус открыто завидует. Ты – подарок вселенной. Была создана специально для меня. Прежняя жизнь – лишь преддверие к нашей встрече. Знакомо, привычно, приятно. И с о з д а н а для меня почти не царапает обострившийся слух. Я легко адаптируюсь к новому статусу, С легким сердцем принимаю витиеватые комплименты и совсем соглашаюсь. Так будет лучше моему малышу. Думаю о нем ежечасно и почему-то иногда пытаюсь представить состояние мамы, когда я еще была у нее внутри. Какие чувства в то время она испытывала к моему отцу? Была ли с ним счастлива после? Именно здесь, на с я а н е меня перестал мучить вопрос. почему мама оставила меня в роддоме и навсегда исчезла. Мне неизвестны мотивы, но, кажется, теперь я лучше ее понимаю и день за днем прокладываю свой собственный неповторимый маршрут. И пусть она меня совсем не любила и не хотела знать, теперь неважно, я самодостаточна настолько, что смело отвечаю за себя и маленькую жизнь, которая во всем от меня зависит. Моему сыну не придется строить домыслы о родителях и взрослеть под грузом необъяснимой вины за свое появление. Я учусь общаться с ним уже сейчас. Тренирую свою способность любить, как мускулы или танцевальные па. У меня неплохо получается. Под надежным крылом сианского ястреба нас ждет удивительная судьба. Может, когда-нибудь... Мой мальчик займет место в Совете Сианы и замолвит словечко за далекую систему Дейкос. Не даст голубую планету на растерзание холодным амбициям космических диктаторов. А пока я заново знакомлюсь с его отцом. Привыкаю к прикосновениям и поцелуям Рива. Нам больше некуда спешить. Время на горном плато движется размеренно и пахнет луговыми цветами. Но порой утренний ветер приносит в горстях свежие морские нотки с острова, где поселился тот, кого я никогда не забуду. Неважно, механическое или живое сердце билось в его груди, когда мы встретились впервые. Неважно, кто он теперь. Я знаю, верю и чувствую. Чистая душа Дина растворилась в сианском воздухе. Без пропусков и оплаты, Свободно гуляет в небесных садах или по дикому лесу, что чудом еще избежал вырубки. Гладит зеленую листву вместе с первыми лучами Антарес. Отражается в крупных каплях дождя на стекле моего загородного домика. С каждым вздохом причащаюсь твоей души и нахожу силы двигаться дальше, ведь ты бы очень этого хотел, где бы сейчас ни был. солнце мое. Ради тебя я стану счастливой. Впереди много дней. Я обязательно научусь. Вдох и выдох. И новый шаг вперед, пропуская через себя каждую пульсацию этой удивительной жизни. Я только тебе признаюсь, Дин. Бывают моменты, когда мне тесно и зябко здесь, в клетке изменчивой человеческой плоти. Вся сонма Лежит у моих ног, Словно расшитая скатерть-самобранка. Клиники, рестораны, бассейны, Салоны красоты и студии искусства, Магазины и галереи. Имени Сартак открыты любые двери. А мне хочется подняться еще выше, До самых кончиков самых последних ветвей древа. Хочется раскинуть руки И довериться невидимому потоку. Пусть несет мотылька над горами и лесами, туда, где будет легко, где однажды мы снова встретимся.